Глава шестая. Всю ночь фургон господина Анфима катил через непроглядную темень Хвалинского тракта. Завывающий оборотень какое-то время тащился следом, рассчитывая на поживу. Но бедняга сплоховал, нарвался на хоть и поредевшую, но все еще многочисленную орду авларов. Агата слышала короткий предсмертный виск, в котором, ей показалось, даже можно было разобрать отдельные слова, отчаянную и бесполезную мольбу. Все молчали. Угрюмо нахохлились согнанные с насиженного места братцы-акробатцы, Еремей не разгибаясь, навис над своими садками, где свернулись кольцами его чешуйчатые питомцы. Им, беднягам, перед ливнями стало совсем плохо. Смерть девы испуганно лупала большими глупыми глазами. Господин Анфим безмолвно восседал на сундуке с кассой, и от его недоброго молчания отчего-то становилось еще страшнее. В руках он держал завернутый в рогожу сторон. Кицун бросил несколько беглых взглядов на Агату, однако Дану сделала вид, что не замечает. Старый лис понял, что запахло жареным, и наверняка ищет способ улизнуть. чего то ему не верится в то, что всех нас спасут кони господина Анфима. И он назвал меня по имени. Зачем? Зачем ему, рабы рабыня Дану? Сейчас, когда нас настигает ливень, и никто не знает, уйдем ли мы от него или нет... Впрочем, какое это все теперь имеет значение, если иммельсторн Мельсторон потерян для Дану? Через сто лет за ним не придет уже никто. Так что, наверное, даже хорошо, если нас накроет туча. По крайней мере, хуманцам оружия моего народа не достанется. А если кто-то после ливня случайно поднимет нелепую деревяшку... — Ой, нет, нет, не нелепую. Ты отлично знаешь, что не нелепую. Любой, в чьи руки попадет им мельсторун, страшно подумать, что случится тогда. Пролился реки крови. — А какое тебе дело до рек Хумансовой крови, дочь Дану? Пусть себе режут друг друга, пусть накалывают своих младенцев на пике, пусть топят их десятками, пусть сжигают друг у друга дома, деревни и города. Чем скорее, чем страшнее будет эта война, тем скорее мы, да, сможем вернуться. Если переживем такой ужас. Но мы должны пережить... Так что пусть, пусть остается среди нашего праха и мельсторун деревянный меч. Меч, возвращенный царь-деревом в сердце Друнгского леса. Пусть как можно скорее рука Хуманса подберет его. Пусть скорее пустит вход. Агата начала дрожать. Ее бил острый злой озноб. О себе она уже не думала. Что лучше сделать? Как вернее задержать фургон, чтобы уж точно накрыло? О, как она посмеется, увидев перед смертью корч и отчаяние того же Анфима или Эвелин. Немножко жальки суммы и трошу. Но в конце концов, разве они не хумансы? Никто, никто из них не должен избегнуть своей судьбы, никто. — И она. — Сиамнио Сарин тоже. — Потому что убийство всегда убийство, даже если ты идешь на него ради спасения своего народа. — Выдернуть втулку? Вздор. Ей не хватит силы. — Перерезать жилы коню? Тоже вздор. За все время рабства у Анфима в руках Агаты ни разу не оказалось ножа. «Так что же сделать? Что? Что? Что?» «Будет лучше, если ты послушаешь меня!» Шепот Китсума, казалось, льется в самое ухо. Старый клоун ухитрялся говорить, совершенно не двигая губами, и, похоже, слова его слышала одна Агата. «Будет лучше, если ты все же послушаешь меня! Тямни, мне я «Молчи, не говори ничего, только слушай. Анфим нашел в вашем лесу нечто. Я прав?» Агата опустила голову. Не хватало еще рассказывать Кицуму свои недавние мысли. «Я понимаю», – прошелестел клоун. «Ты ненавидишь нас, и как тебе кажется справедливо». Не стану утомлять тебе рассказом о том, от кого бежали люди во время Первого Исхода. Как племена Дану презрительно отвергли жалкие мольбы о помощи. Как едва не сбросили первых поселенцев в море. Но людям отступать было некуда. За спинами у них была только смерть и даже нечто, что хуже самой смерти. Они отбросили Дану, опрокинули эльфов, загнали в каменную глубь гномов. Сейчас, похоже, ты бы очень хотела, чтобы все мы погибли. О себе ты не думаешь. Закон Дану и так исключил тебя из числа живых. Ты рабыня хумансов. Мне ли не знать, как поступают с такими? Но погоди. «Быть может, все еще можно поправить?» «Ты не думала об этом? Ты, собравшись умирать, Дану!» Агата слушала, чувствуя, как щеки заливает краска. Старый клоун был прав. Когда-то, по слыху, мансов на коленях молили Дану о помощи. Но рати лесных стрелков так и не переправились через океан, и тогда начался первый исход. Люди шли и шли через полосу прибоя. Пена давно стала красной, тела громоздились, скрывая насквозь пропитавшийся кровью песок. Бросив в полулиге от берега свои плоты и иные посудины, люди шли и брели и бежали к недальнему берегу. Иные, не имея сил стоять, просто ползли по мелководью. Женщины несли корзинки с младенцами. Детишки постарше старались идти сами. Коричневый прилив человеческих тел, полуногих, пропещенных южным солнцем, поглотил морскую голубизну. Тех, кто спотыкался, затаптывали. Первыми гибли дети. Изнемогшая ручонка разжималась, опуская мокрый материнский подол. Жалкий крик, бульканье, и толпа смыкалась над ушедшим в воду тельцем и лишившееся дитя женщина напрасно билась в рыданиях. Она не могла даже остановиться, потому что тогда погибли бы все остальные цепляющиеся за нее малыши. И случалась меткая стрела с берега, разом прекращала все мучения несчастной. Да, с берега летели стрелы. Длинные добрые стрелы с белым оперением. Дану не успели воздвигнуть баррикад или укрытия, однако они стояли на берегу густой цепи, высоко подняв луки и стреляли, почти не давая промахов. Рядом с мужчинами стояли и женщины, и девушки, и дети, и даже совсем немощные старики. В ход шло все, что могло стрелять. Дану били молча, не нуждаясь в командах. Военные вожди в роскошных доспехах из наборных заговоренных деревянных пластин стояли среди простых воинов. В отличие от всех прочих, они понимали, что сегодня решается их судьба. Хуманцы, которых слишком долго не принимали всерьез, показали зубы. Да еще как! Полный оскал! Если они сумеют прорваться к лесу... Люди наступали в молчании. Ни боевых кличей, ни даже предсмертных воплей. Пробитые на вылет стрелами почти мгновенно захлебывали водой, наверное, половина уже состоявшей из крови их сородищей. Луки Дану били почти в упор, немудренные доспехи толстой кожи с нашитыми роговыми бляхами, какими владели лучшие из воинов человеческой расы, не спасали. Над людскими рядами не реяло гордых знамен, Наступавшие по поясу в воде несчастные не знали, что такое стяги. Они не понимали, для чего над головами их врагов во множестве колыхаются раскрашенные, размалеванные тряпки. Зачем они? Не было ни времени, ни умения пойти вперед правильной атакой. Воины шли вперемешку с женщинами. И судьбе было угодно, чтобы первой до рядов Дану дошла именно женщина. Молодая, в мокром коричневом рванье, плотно облепившем стройное поджарое как у волчицы, тело. Она несла на руках завернутого в тряпки ребенка. По рассеченной щеке обильно стекала кровь. Молодка ничего не замечала. Левой рукой она прижимала к себе младенца, опущенный опущенной правой держала оружие. Кусок кое-как заточенного дрянного железа, примотанный к грубой рукояти. Это даже нельзя было назвать ножом или кинжалом. Он не сгодился бы даже на кухне. Стрела свистнула у нее над самым плечом. Лучник Дану, лихорадочно рвущий тетиву в десяти шагах перед ней, щел бородатого великана с громадным колуном, более достойным своего выстрела. Затем мгновение, пока Дану доставал новую стрелу, накладывал ее, натягивал тетиву, женщина с ребенком одолела пять очень длинных шагов. Дану взглянул ей в глаза. Светло-голубые, как небо, они двумя искрами горели на смуглом от загара лице. Дикарка была красива как бывает красив хищник в последние мгновения перед броском. Рука стрелка не дрогнула. Не мигая, он взял прицел, и тут молотка внезапно швырнула своего младенца прямо ему в лицо. Мелькнули растопырившиеся ручки и ножки, скривившиеся от плача лисика. Стрела пробила тельце насквозь, окровавленная кровавленная древка почти на всю длину высунулась наружу. А женщина... С нечеловеческим хриплым рёвом, уже проткнутая двумя стрелами других воинов дану, с размаху всадила свой иззубренный кусок железа, между ребер лесного стрелка. Умирая, она с силой горного тролля опрокинула врага на земь зубами, вцепившись ему в горло. Мелькнул меч, голова голубоглазой красавицы отлетела, но было уже поздно. Сразу трое людей схватились с лучниками, замелькали мечи, копья и дубины. Теперь уже выл, вопил и ревел весь берег. Хумансы вырвались вперед, туда, где коричневая волна ударила такие серо-зеленый утес. И утес дрогнул. Да, были умелыми рассудительными воинами. Толпа дикарей прорвала шеренгу стрелков. Это плохо. Надо отходить, сберегая силы. Вожди затрубили врага. Однако сразу оторваться от обезумевших преследователей не удалось. Схватки вспыхивали среди прибрежных рощ. Дерущиеся катались по земле. Вход шло все, вплоть до ногтей и зубов. К вечеру бой стих. Дану потеряли около полутысячи бойцов, хумансы в двадцать раз больше. Весь берег, все мелководье покрылись трупами. Их никто не погребал. Победители, наскоро перевязав раны, пошли дальше. Им нужны были пресная вода и строевой лес. И того, и этого в окрестностях имелось с избытком. Мертвецы остались гнить. С того дня этот берег и получил название «Берега Черепов». Агата потрясла головой, отгоняя так не кстати нахлынувшее видение. «Берег Черепов». Да, все так и было. Предки, правда, не такие уж и далекие. Да, но жили не в пример дольше хумансов. Предки тогда не устояли. Однако нельзя сказать, что они совсем уж проиграли бой. Людей тогда выбили почти начисто. Прошли годы и годы, прежде чем они... — И все-таки мы победили, — шепнул Сум. Мысли ее читал, что ли? — Нет ни правых, ни виноватых, дочь Дану. — Не прошу, чтобы ты это поняла. Такое не объяснишь и не втолкуешь. Жди когда подскажет сама кровь. — Что ты хочешь от меня? Кицум, как уже выяснилось, отлично владел ее родным языком, но не хватало еще, чтобы речь Дана звучала здесь и сейчас. — Если ты скажешь мне, что Анфим вынес из твоего леса, я, быть может, придумаю, как нам спастись. — Гвор. — А Вапи? — Не удержалась усмехнулся китсом. «Ну да, да. Спастись. Тебе и мне вдвоем. Видишь ли, я уже старик. Смерти уже не боюсь. Отбоялся свое. Так что ливень для меня, знаешь ли, не главное. Но вот эта вещь та, что у Анфима... Я ведь так думаю, сам господин Анфим умирать не собирается». Ловок он, бестия, куда ловчее, чем ты думаешь. Мы можем все погибнуть, а он выпутается. Кто знает, может, у него в запасе найдется нечто получше простого заклятия Пут. Он, знаешь ли, якшался в астраге с магами Арка. Так что я уже ничему не удивлюсь. Ты этого хочешь? Хочешь, чтобы он улизнул с твоим сокровищем? С сокровищем твоего народа!» Агата замерла. «Точно. Старик, как всегда, попал в самую точку. Анфим. Владеющий странными силами, хозяин, пожалуй, мог в последний момент выкинуть какой-нибудь фортель, уйдя от уготованной ему судьбы. И унести с собой им Мельсторун. Что мы можем сделать? Одними губами спросила юная Дану. «Прежде всего понять, насколько важно унесённое им. Кицум остался непреклонен. Очень важно. Самое важное из всего, что только можно придумать». «Но не... не сам же Эмильсторун!» Агата поперхнулась. Этот кисум знал непозволительно много для старого, вечно пьяного клоуна, потешавшего хумансов с жалкими плоскими шутками. «Понятно», — старик вздохнул, — «я так и знал». «Правильно, осень года созревания, и Мерсторун созрел и искал себе хозяина, искал кровь Дану». А теперь он в руках Анфима. Эхе! хе хе Тут, пожалуй, правду пожелаешь, чтобы всех нас накрыло ливнем. Ну что ж, ладно. Не знаю, на что рассчитывает сам Анфим. Тучи идут слишком уж быстро. Не бывало быстро. Но значит, на что-то рассчитывает. Хорошо, Сиамни. «Извини, произнес твое настоящее имя, да еще по нашински по грубо. Дай мне немного подумать, а ты спи. Силы тебе еще понадобятся». В голосе Кицума на миг зазвучали властные бертона силы. Внезапно осветившиеся изнутри глаза в упор воззрились на Агату. И не в силах противостоять этой воле, она вдруг ощутила, что и впрямь валится с ног. Что умрет прямо сейчас, если не заснет немедленно. И она заснула. Утро вползало в хвалин, словно бесконечно длинный серый змей. Растекаясь, просунула бесформенную башку в самое сердце города. Тысячами раздвоенных языков провело по оконцам и, угомонившись, приникла, прижалось к щербатым загаженным мостовым. По своим делам двинулся работный люд. В таверне имперский лев еще затемно разожли печь на кухне. Фес окончательно стряхнул с себя жалкие остатки, дозволенного ему подобия сна. Его конь, дрых, Как говорится, без задних ног. Хорошо ему, адепту Арка. Раз, и все тревожащие сновидения отсечены одним единственным заклятием Спит! Спит себе, как ни в чем не бывало. Ладно, пусть себе спит. Фес поерзал, устроился поудобнее и снова достал прямоугольник тетиного письма. Тетя Аглая слыла женщиной с огромными связями. Правда, все ее попытки управлять норовистым племянником заканчивались ничем. Строптивец, в конце концов, просто сбежал и вскоре стал одним из лучших людей Серой Лиги. Ему нравилась такая жизнь. Легкая, сдобренная пряным вкусом опасности... Он не был ни великим воином, ни мастером магии, ни из тех, что идут, играющие, круша врагов десятками. Он был хорош, но, конечно, не непобедим. И это только подстегивало. «Тетя, тетя Глая, что-то очень важное случилось, если ты решил отправить ко мне такого посланца. Предупреждаешь об интересе ко мне архимага?» Ты всегда была собственницей, тетя. Ты привыкла все решать сама, вот почему я от тебя и ушел. Но если на твою, пусть даже строптивую, собственность начал предъявлять права кто-то иной, в гневе ты поистине страшна. И при всем том, с чисто женской непоследовательностью, норовишь меня женить. Что ж, учтем... «Будем рассматривать это письмо именно как предупреждение. Мальчик мой, маги решили взяться за тебя всерьез. Будь осторожен. А лучше, если ты все-таки вернешься, и вместе мы что-нибудь придумаем. Да, будем придерживаться этого. И хвала всем богам, древним, новым, истинным и прочим, если все мои домыслы так и останутся домыслами». «Между прочим, верховный маг Арка ныне мало что не глава Радуги». «Так о чем?» — предупреждала тетушка. «Что это? Охота?» «Но не будем обманывать себя, ты не чудо, ты не источник силы, за которым так охотятся маги, всех без исключения орденов Радуги. Ты достаточно способный колдун, но не более». Едва ли тебе удастся совладать с адептом третьей ступени, не говоря уж об архимаге? Секрет. Тайна рождения, какой-то оставленный родителями талисмана, которым я, скажем, должен вспомнить строго определенный день? Фес скривился. Талисманы. Ему довелось прочитать едва ли не все книги по магии, почитаемые касты архимагов самыми тайными. Из числа могущественных артефактов прошлого ненайденным оставался только один, так называемое «Кольцо Тора». Но его давно уже бросили и искать. Это ведь только в сказках раньше и трава была зеленее, и заклятие мощнее. По-настоящему все, конечно, не так. Нынешние маги разрабатывали куда более могущественные чары. Их амулеты, обереги и талисманы заставили бы величайших волшебников прошлого позеленить от зависти особо чувствительных натур, так даже и удавиться на собственных языках. Нет, чудеса прошлого есть чудеса прошлого. Ими особенно интересуется в силу своей экстравагантности бесцветный нерк. Фес потряс головой. Нет, слишком сложно. Маги радуги обожают замысловатые комбинации, скажем больше, они обожают розыгрыши. И как бы немало склонен был к розыгрышам Ариапак Радуги, Фес готов был поверить скорее в шутку их волшебничеств, нежели в свое собственное сверхзначение. Любая проблема решается просто. Если простое решение не проходит, ищи еще более простое, учат маги арка. Право слово, есть в этом зерно истины. О, да мой конь, кажется, проснулся. Фес в один миг оказался на ногах. Однако в тот день так и не случилось больше ничего из ряда вон выходящего. Ничего, что требовало бы слежки за этим самодовольным чародейшкой, и уж тем более такого, чтобы для слежки посылали Фесса, одного из лучших в лиге. То ли патриархи перестраховались, то ли... Фес предпочитал уповать на Толи. Хвалин надоел ему уже на следующий день. Тем более, что его подопечный тоже, похоже, Майлз от скуки шлялся по торговым рядам, где угрюмые купцы торопились сбыть с рук до начала ливня залежавшееся добро, долго наблюдал, как мрачные гномы таскали громадные кули с немудренным своим товаром. Кровельный камень оптовики отрывали с руками. «Чего он ждет? Чего хочет?» — терзался Фесс. «Не могли командоры Арка погнать адепта второй ступени обозревать рыночные площади?» «Никак не могли. Значит...» Фес хмыкнул. «Если только это не хитроумно задуманный маневр. Все знают, что молодого мага, достигшего в свои невеликие годы второй ступени, так просто никуда не отправят и начнут ломать себе головы. Изобретать тысячу и одну причину, почему он оказался здесь, да кому это выгодно, да какие отсюда следуют выводы. А на самом-то деле никакого особого задания у этого адепта нет. И сам он лишь приманка. Плохо, если так. Потому что если так, это значит, что Лига купилась. А Лига покупаться не имеет права, потому что иначе она... Уже не лига. Вообще-то днем я стараюсь духов не вызывать. Существа нежные и капризные, солнечный свет для многих гибелин. А иные не переносят даже лунного. Мое время — ночь. Днем в не слишком шумно. Слишком шумно даже здесь, в подвалах храма хладного пламени. Книга лежит передо мной, раскрытая на чистой странице. Немного помпезно, но последней из написанных глав в ней именуется «Хвалинский узел». И это действительно узел. О, какое же наслаждение следить за всеми его извивами! Ведь каждый из тех извивов — живое, чувствующее и мыслящее существо. Шарада, какой непросто разгадать даже архимагу. Я не могу понять, что свело их всех вместе. Не знаю, да и знать не хочу, кто именно отдал приказ молодому воину Лиги следить за адептом Арка. Пока не знаю, что привело сюда и этого волшебника с цепью девственной меди и тремя каменными языками пламени, сработанными из овальона. Меня пьянит само предчувствие тайны. То, что заставляет меня сводить этих людей в один узел. Я чувствую призрачные узы, накинутые на каждого из них. Узы предназначенности. И гораздо больше меня занимает, кто же на самом деле сплел все это. «Чья воля, богов ли, иных небожителей, или тех невероятных существ, для которых я еще не создал даже названий, чья-то могучая и, признаюсь, слегка тревожащая меня своей злой уверенностью сила, начала плести замысловатый узор. И я не я, если не пройду до самого конца нити». Вольные и гном встретили утро уже готовыми к походу в седлах. Оружие в тюках опечатанное. Они расчехлят его позже, покинув город. Дело за малым запастись грамотой об имперском подданстве. Как всякий уважающий себя город хвалин имел центральную площадь, где не шумело торжище, обил, устроенный городовыми гномами фонтан и прогуливалась чистая публика. Здесь же стояли кафедральный собор, по левую руку от него покой епископа, еще дальше ратуша, где собирался выборный магистрат, храм хладного пламени, жреческая школа и, наконец, замыкала круг, примыкая к собору справа, резиденция имперского наместника в Хвалини. Кантурок и Алия остановились. Сидри, принявший на себя роль слуги, униженно кланяясь, принял поводья. Вольный осторожно стукнул бронзовым дверным молотком у дверей наместника. Они вошли. Гном остался стоять. Зябко поежился. Липкий осенний холод, сгустившийся перед ливнями, забирался под толстую и куртку. Однако, кроме холода, чувствовалось и что-то еще неуловимое, почти неощутимое и очень страшное. Оно таилось где-то совсем рядом, но под землей. И потому гном Юяр, дитя подгорного племени, носитель, дарованный каждому из его сородичей частицы силы Юпуд, не просто абстрактной магической мощи, а именно юпут силы присущей только гномам, остро ощущал сейчас затаившееся под каменными фундаментами города остро мыслящее существо. Старое, странное и страшное, напряженно-неотступно думавшее сейчас о нем и о тех, кого каменный престол отправил вместе с ним, старую сокровищницу гномов. Мощь затаившегося под землей разума подавляла, слепила и оглушала. На Сидре раз за разом накатывались волны такой силы, что гном, не выдержав, обхватил ладонями голову и глухо застонал. «Кто это такой? Что ему надо?» «Почему я не чувствовал ничего подобного раньше, даже когда ворожил?» стус сряс! Дивид ом стурас!» Сидри призывал силу. «И плевать, что он в самом сердце города людей, что совсем рядом собор и храм, школа жрецов, в полуквартале башня Радуги, башня Ордена солей. Неважно, что сейчас сюда сбежится толпа магов и колдунов и жрецов и воинов. Если он не будет противиться, подземная тварь сожжет его разум и поглотит сердце. Холодная волна спокойной силы гор прокатилась в ответ. Она послушно явилась на зов, слишком слабая, чтобы противостоять магам радуги в гномьих войнах, когда пал каменный престол, Но способное сейчас помочь одному из своих детей стало легче. Бешеное колотье в висках ослабело. Чудовищная тварь отползла, поджавший хвост. Весь дрожа Сидря облизнул пересохшие губы. Ощутив вкус крови, вытер рот тыльной стороной ладони. Осталась красная полоса. Теперь оставалось только ждать и принимать неравный бой. Бой! в котором его не убьют, не поможет, даже если он сам вонзит сталь себе в горло, а пленят. И неважно, у живого или у мертвого, капля за каплей выпытают все, что он знает. И тогда конец всему. Безоружный Сидри не побежал и не ударился в панику, хотя смелость вроде бы не числилась среди его достоинств. Он слыл купцом, а не воином, путешественником и торговцем, а не боевым магом. В предстоящей им миссии сражаться и умирать должны были вольные. Каменный престол не пожалел, золото пусть отрабатывают. Сидри, что происходит? Из парадных дверей, едва не сбив с ног привратника, вихрем вылетела канмола. Лицо перекошено, волосы растрепались, глазищи горят. Словно на дне их вспыхнул настоящий пожар. С такими глазами не надо ночью фонаря. Прости, прохрипел гном. Что-то напало на меня, наверное. Пришло оттуда. Не требовалось пояснений. Гном решил, что его выследил один из новых хозяев гномьей сокровищницы. Тави на миг закусила губку, однако тут же встряхнулась, прохладные пальцы легли Сидри на все еще покалывающие виски. «Не бойся, я прикрою тебя. Мой брат уже получает все, что нужно». А тем временем на площади стали очень быстро появляться те, кому это положено было по должности. Первыми, конечно же, высыпали священники. Собор Спасителя был совсем рядом, и там всегда полно этих в белых рясах. Церковь никогда не славилась боевыми магами, но ходили слухи, что ее служители годами упорной аскезы и молитвы добиваются многого, очень многого. Следом за священниками появились жрецы. Храмы древних богов еще стояли по всей империи. Память, принесенная с забытых берегов. Древние боги слабы, они уже почти что заснули, умерли, ибо сон есть смерть богов. Тем не менее, во многих местах им до сих пор поклонялись, на что радуга смотрела сквозь пальцы. Пусть их поклоняются кому хотят. Тем более, что по силам жрецы древних богов и в подметке не годились Даже магом третьей ступени семицветия. Жрецы древних шли осторожно, уже в боевом порядке. Впереди четверо сидритов, старших учеников, кои уже весной отправятся по своим приходам. За ними четверо деканов, и наконец последним шел сам ректор. На гнома они не смотрели. Оно и понятно, сослушникам, что сотворил недозволенную волшбу, справиться стражевые волшебники. Их жреческое дело понять, что за гость пожаловал в подземелье Хвалина. Сидриты нащупывали след. Деканы прикрывали их, в то время как ректор должен был сделать главное. Нащупать сознание пришельца, попытаться заговорить с ним. Жрецы древних богов твердо верили, что говорить можно с любым существом, неважно, одушевленным или нет. А вот и маги. Радуга действует быстро. Всякие там чудища, дело понятное и привычное. Пусть сперва призвятся слуги храмов. Сила древних богов все равно пала, остались жалкие ее крохи. Миром правят спасители чистая магия, так что пусть пока балуются. Все ведь и так знают, что господин ректор должен будет дать полный отчет Хвалинскому совету Радуги. На площадь быстрым чеканным шагом вошли трое в односветных плащах. Синий, зеленый и желтый. Солей, Лавис и Угус. Все маги третьей ступени, если не выше. Тави медленно выпрямилась, холодно глядя на чародеев, а те смотрели только на Сидре. И у несчастного гнома от страха застущались зубы. За магами валила целая толпа их прислужников. Младшие адепты, подмастерии и первая ступень, еще не выслужившие право на одноцветный плащ. Человек двадцать. Эти, в отличие от мастеров, не пренебрегали обычным оружием. Чародеев в синем плаще высокий, костлявый, словно поднятый из могилы скелет, на которого в торопях натянули обратно человеческую кожу, медленно протянул руку. Ты, проскрипел он, гноме! Рекомый Сидри, колено дроморонгов! Ты виновен! Пойдешь ли ты с нами добровольно или примени силу? «В чем повинен мой слуга?» — резко сказала девушка. В ее руках не было сабли, но и самый распоследний нищий в империи знал, на что способны вольные, даже без смертоносной своей стали. Маг Ордена Солей удостоил заговорившую нелюдь коротким полупрезрительным взглядом. «Творил запретную волжбу, процедил волшебник словно в лицо плюнул. Из дверей спокойно вышел Канторок. Не обращая никакого внимания на творящийся вокруг, встал рядом с стави, протягивая ей некий внушительного вида пергамент. На витых шнурках чуть покачивались аж четыре печати разноцветного сургуча. «Имперский закон о вольных, параграф 44 о слугах, пункт 10. «За слугой отвечает хозяин», — спокойно возразила девушка. Маги удостоили ее пергамент парой мимолетных взглядов. Разумеется, они знали, что в нем. Подтверждение имперского подданства, экстерриториальность, Подсудность только особому суду самих же вольных возглавлял кое лично император». А это значило, что дело должно было разбираться в Мельине, да и то не сразу, а лишь когда господа имперские вольные соблаговолят туда явиться, ибо преступление не было связано ни с кровопролитием, ни с нанесением какого-либо ущерба. Радуга умела проигрывать. Не говоря ни слова, волшебники в одноцветных плащах повернулись спинами к вольным. Чародеев в желтом плаще первым обратился к сосредоточенно уставившемуся в землю ректору. Что-то интересное, коллега. Идем. Тави не стала ждать ответа жреца. Кантурок, по-прежнему не задавая вопросов, взял повод коня. Негоже садится в седло прямо на главной площади города, где ты принял подданство империи и принес ей клятву на верность. Молодой священник в белой рясе кинул вопросительный взгляд на епископа. Его преосвященство едва заметно кивнул. Священник двинулся следом за вольными. «Что происходит?» «Что? Сожри меня, боги! Старые и новые, молодые, не очень! Что тут происходит?» Фесса чумело вертел головой из занятия, совершенно непозволительное для воина серой лиги. Он чуть было не забыл о своем коне. Впрочем, и чародею Арка сейчас пришлось несладко, бедняга аж скрючился в три погибели, привалившись к стене дома. Они чувствовали одинаково. Магический удар. Чудовище в катакомбах под хвалином. И запретная волжба, пытавшегося защититься гнома. Что ты теперь сделаешь, Макарка, Илмед, адепт второй ступени. Ринешься, да, на главную площадь, или Волшебник выбрал или, когда схлынула волна дурноты, выпрямился, кинул холодный взгляд на испуганно шарахнувшуюся по сторонам прохожих, Эти-то ничего не почувствовали, им хоть бы что, и двинулся дальше. Однако Фесс уловил мгновенно брошенное заклятие. Уловить уловил, но перехватить и прочитать уже нет. Кажется, оно было обращено к кому-то из высших иерархов арка. Наверное, к командору, учителю, покровителю и воспитателю. кому же еще? Эх-эх, вот тут-то по неволе и пожалеешь о том, что когда-то бросил учебу. Но тогда бы ты никогда не стал Фессом. И давным-давно тобой правила бы какая-нибудь племянница Клары Хюммель. Отправив послание, Умет окончательно пришел в себя и спокойной, чеканной походкой двинулся дальше. О чудовище под городом Фесс решился не думать. На это есть радуга. А он в драконоборце не годится. Только погибнет зря. Вольные и гном, не задерживаясь, покинули город. Времени до оставалось совсем немного. Каждый день пути до копии рассчитан. Ни недели раньше, ни, само собой, недели позже. Слишком много ненужного народа толчется вокруг старого входа в гномье царства. Слишком много магов. Но смертный ливень властен и над ними. Каменный престол рассчитывал, что сидри и вольные проскользнут в спасительные пещеры перед самым ливнем, когда все стражевые волшебники уже попрячутся в своей башне впрочем, радуга держит кордоны возле главного входа. Сидри же поведет их тайными отнорками, что известны лишь считанному десятку самых старых подгорных жителей. Надо спешить. И не только из-за ливня. Хвалинские маги не дураки. Их не остановит никакой императорский дикт. Гном, творивший во в пределах города, должен быть схвачен, допрошен, а потом или казнен, или сослан в копии, смотря по размеру вины. Виной, разумеется, считалась величина отпущенной ему силы. Радуга понесла некоторые потери в гномьих войнах. Сурас Юпут поддалась не вдруг и не сразу, а маги не повторяют ошибок. Гном, пустивший вход силу? Пустивший вход силу на главной площади Хвалина? Просто так уйти не мог. Они оставили позади северные ворота. Главный тракт вел прямо на полность, широкий и наезженный. Здесь лежали богатые земли, много старых баров, пригодных для рубки, устройства лесопилок с молокури, промыслов. Совсем неподалеку находились и доставшиеся людям старые железорудные копии. Империи требовалось сталь, очень много стали. И, конечно же, ни один правитель не мог оставить такое дело в руках гномов. Однако путники свернули с главной дороги, не одолев и половины пути. Здесь тракт раздваивался. Основной, как и прежде, вел прямо на север, к дремучим и диким лесам, за которыми начинались оставленные племенам орков, троллей и гоблинов леса тундры и тундры. Старый же, почти совершенно заброшенный, сворачивал на северо-запад, к гномьим горам. Этот тракт знавал лучшие времена. Сейчас же он превратился почти что в тропу. По ней хаживали только добытчики, лихой народ, что шарил по оставленным подгорным племенем жилищам. Отсюда шел тонкий поток очень высоко ценившихся самоцветных камней. Опора богатства и процветания славного хвалина. — По дороге не пойдем. Привстав в стременах, отрывисто бросил кантурок. — Ты чувствуешь их, Тави? Девушка коротко кивнула. Миндалевидные глаза были закрыты. «Идут следом много. Еще они послали сообщение. Я не уловила, куда именно, но давай считать, что стражи главных ворот уже предупреждена». «На месте магов я поступил бы точно так же», — спокойно кивнул юноша. «Им нет нужды хватать нас сейчас». Они слишком уверены в своих силах и хотят выяснить, что мы тут делаем, что замышляем. Тави покачала головой. Ты забыл, что и Кутулы, и Угус практикуют некромантию. Они могут убить тебя, а потом твой труп перед тем, как стать вампиром, сам расскажет им все. Им нет нужды следить за нами. Просто они не хотели крови в городе. «Радуга очень следит за тем, чтобы все выглядело прилично», — закончила она с нажимом. Канторок равнодушно пожал плечами, снисходительно глянув на съежившегося от страха Сидри. «Каменному престолу придется изрядно раскошелиться, почтенный драморонг. Мы не подряжались биться со всей радугой». Несчастный Сидри промолчал. Надо двигаться, по-прежнему, не открывая глаз, но неожиданно легко сказала Тави. Рано или поздно они нас настигнут. Лучше, если это случится в топих. Кантурок молча кивнул. Они ехали весь день, так никого и не встретив. Большинство добытчиков уже убралось в Освояси. Маги в последний раз проверяли кровлю и поддерживающие ее прочность заклинания. Страшное дело, если ливень отыщет хоть малейшую щель. Вдоль старого тракта не попадалось ни деревень, ни тем более одиноких хуторов. Землепашцы избегали селиться вдоль пути нелюдей. Кантурок не спрашивал Тави, что они станут делать, когда скачущие на незнающих устали Зачарованных конях маги-радуги, наконец, настигнут их. Дело Алии — волжба. Его дело меч. Так судил круг капитанов. Быть может, его канту -Рогу убьют, но и он захватит с собой немало. И это будет хорошо, потому что волшебников не так много, а мощь хумансов — это именно магия. Сидрий угрюмо сгорбился на своем пони, уткнувшись взглядом в землю. «Каменный престол! Ну почему все так нелепо получается? Откуда взялась эта тварь Хуалини? Проклятие! Она прикончила бы меня, не призови я силу! И что теперь делать? Здесь, ближе к горам, моя мощь будет расти, но нам все равно не остановить целую армию магов». «Сидри», — девушка наклонилась к гному, — «нам надо сворачивать. Я понимаю, ты собирался вести нас совсем иначе, но другого выхода нет. Нас настигнут самые большие к полуночи». «Каменный престол думал об этом», — уныло отозвался Сидри. «Думал, когда выбирал дорогу». «Есть далеко вытянувшийся на юг язык топий. Но если мы свернем туда, точно не успеем до ливня». «Почему же нельзя было выйти раньше?» — с неожиданной веселостью полюбопытствовал Канторок. «Почему ваш престол не принял во внимание, что нам, быть может, придется уходить от погони или прорываться с боем?» Почему сразу не избрал более безопасную дорогу? Сидри ответил, не поднимая глаз, однако голос его лязгнул точно молота на ковальню. Когда мы войдем в топе, ты сильно пожалеешь об этом вольной. Предел есть у всего, в том числе и у твоего умения. Престол выбрал самый безопасный путь. Там наша тропа. Там меньше злого чародейства и поверь мне вольный. Немалая талика силы гор вложено в то, чтобы сделать относительно проходимый хотя бы этот отрезок болотной тропы. Кантурок только пожал плечами и отвернулся. Итак, идти в болото смерть, спокойно подытожила Тави. Идти по тракту прямо, как рассчитывали, тоже смерть. А может, и что-то хуже смерти. Так что же нам делать, Сидри, Драморонг? Может, вернуться в хвалин и переждать ливень? Клянусь горой, на центральной площади, перед ратушей и домом наместника, мы куда в большей безопасности. Радуга не рискует нарушать там свои собственные законы. «Отличная мысль, только почему же она не пришла тебе в голову сразу?» — ухмыльнулся Кантурок. «Едва ли магия радуги так просто потеряет наш след. А если еще и узнаешь, что ты у нас чародейка?» «Нет, поворачивать нельзя», — тихо проговорил Сидри. «Когда я ворожил хваление...» Вы ведь знаете, это древний город, когда-то там была крепость Дану их торговый форпост. Те времена, когда мы с ними не очень-то ладили, задолго до первого исхода, так вот, мою ворожбу, отыскание открывание пути можно было проделать только в хвалине. Старые чары так просто не развеиваются. После какой-то стычки гномы и Дана решили наконец перестать выяснять, что лучше, меч или топор, и заключили мир. В валине были произнесены слова силы и тех, и других. Прошли века, но камни помнят. «Очень интересно. Но ну, давай-ка ближе к делу, если можешь, то на ходу». Кантурок тронул поводья. Пойдем к болоту, иного выхода нет. Они свернули с тропы. Ком не помнят, — продолжил Сидри, не обращая внимания на тянущиеся к лицу ветви. И мое заклятие нуждалось в их памяти. Эх, как нескладно получилось, — хмыкнул Кантурок. Скажи, пожалуйста, Сидри, у тебя в запасе еще много таких же неожиданностей. Сидри не ответил. «Не трогай его, Кан!» — вступилась за гнома девушка. «Что с тобой? Никогда не слышала, чтобы ты язвил перед боем!» «Не люблю, когда бой задумывают глупцы!» — пожал плечами вольный. «Но я так и не понял, почему нам надо было в имитации Хвалина, словно за нами гналась орда подземных демонов!» И вновь Сидри промолчал потому что открывшая путь заклинания будет действовать вовсе не так долго, как бы нам этого хотелось. Сухо пояснила Тави. Нам надо спешить. Выбора нет. В топе. Сидри тяжело вздохнул. Постойте. Человеческий голос раздался совсем рядом. Тави и гном прям-таки подпрыгнули в седлах. Кантурок прыгать не стал, просто оба его меча... В один миг оказались наготове как он сумел подобраться так близко сестренка процедил сквозь зубы молодой воин не подскажешь между деревьями мелькала белая ряса идеальная мишень пальцы тави медленно поглаживали левую ладонь осторожно и бережно словно лаская вокруг кисти заклубилось алая прозрачная облачко не стреляйте я обезоружен ловушка спокойно заметил кантурок интересно как он ухитрился догнать нас на своих двоих или оставил коня но зачем человек и впрямь мчался сквозь лес с невероятной быстротой Известно, хороший бегун на коротке обгонит лошадь. Но не мог же он так нестись от самого хвалина. Они не замедлили шага своих коней. Если он хочет говорить с ними, пусть поднатужится. Запыхавшийся молодой священник, местами порванный, забрызганной грязью ряси с разгону, налетел прямо на Сидре. Вернее, он налетел бы если бы ему это позволил канту Вольный сделал всего одно неуловимое движение, весь словно бы растекся в воздухе. Вот он только что был здесь, и вот его тут уже нет. Короткие мечи свои он держал точно садовые ножницы, а веткой, которую он собрался перерезать, была шея священника. «Стой и не двигайся! Слово же взгляд!» И ты погиб. Спокойно уведомил Канторок человека в белой рясе. А как же мне не смотреть? Не прикидывайся. Ты прекрасно знаешь эту формулу. Слово же взгляд, наложения заклятия. Нахмурилась Тави. Кто ты такой? Как догнал нас и что тебе нужно? Я служу спасителю. Это мы видим и так если, конечно, ряса на тебе не с чужого плеча, — заметила Тави. — Хан, пусть он идет вперед. — Да-да, — заторопился священник. — Погоня уже близко, вы опережаете их самое большее на две тени. — А как же ты? — Что я? Могущество спасителя беспредельно. Я обратился к нему с мольбой, и он внял. В ногах моих появилась неутомимость. «Не обманывай!» — сухо вмешался Канторок. «Я про вас кое-что знаю, братья-отшельники. Вас, дарованная радугой магия, наши силы от Спасителя!» Священник вздрогнул от обиды. «Так, мы тут с тобой шутки шутить не будем. Говори толком!» Вольный слегка свел клинки, однако священник даже не дрогнул. «Почтенный гном творил волжбу на площади. Мы знаем, от кого он защищался. Вы хотели бы это узнать?» «Откровенно говоря, не очень», — сказала Тави. «Какое-нибудь страшилище. Мало их еще ползает по катакомбам Дану». Священник замотал головой, ежесекундно рискуя порезать себе горло. И даже не замечая этого. «Нет-нет, вовсе нет». «Мы давно следим за ним?» «Послушай», — ледяным голосом сказал Канту Рок. «Нас это не интересует, у нас дело. И погоня за плечами. Неважно, в конце концов, как ты нас нагнал, но вон там, впереди, болото. Знаменитые предгорные топи. Говорят, тут спят тени древних богов» я в это не верю, но что правда то правда хищной дряни там хватает ты хочешь лезть туда с нами конечно не моргнув глазом ответил священник хочу и полезу, а если я тебя оглушу прищурился кантурок не сомневайся, что ты сможешь сделать это доблестный воин по побущению спасителя, но стоит ли испытывать его Я могу оказаться полезен. Я расскажу вам, что произошло на площади. Потому что ведь именно из-за этого одним словом вам не показалось, что вас попросту выставили из города, да еще и пустили следом погоню радуги, чтобы вы уж точно не могли повернуть назад. Он попытался взглянуть в глаза Тави. — Не крутись! — прикрикнул Кантурок. Сам себе голову отрежешь. И ты бежал следом, чтобы только сказать нам это? Какое до этого дело церкви Спасителя? Священник остановился, твердо взглянув в глаза Вольному. Не стану цитировать тебе наших пророков. Все равно не поверишь. Но для нас это более чем важно. Позволь мне идти с вами. Я не стану обузой. Смотри. Именем Спасителя он не делал пасов, не выкладывал сочетания предметов, не хватался за амулеты и талисманы. Тебе, древо, говорю я, перейди, ибо ты загораживаешь нам путь. Раздался тяжкий скрип, земля вспучилась, корни полезли наружу, вековая ель закачалась, пронесся глубокий вздох и оставив после себя глубокую яму. И в самом деле сдвинулась в сторону. Вот так, тихо сказал священник. Лицо Тави осталось непроницаемым. Можешь идти. Но Алия заикнулся было Кантурок. Он пойдет с нами, отрезала девушка. Меня готовили, и я сам готовился. Мало кто истинно верует в Спасителя. А ведь нужно всего-навсего быть честным и чистым. Красивые слова. А кто жёг Дану? Кто распинал их на ваших крестах вдоль дорог? Кто вешал вниз головой? Кто отдал приказ перебить всех схваченных в Диалмоте детей? Дескать, они никогда не смогут приобщиться к истинной вере. Тави щетинилась. «Не твои ли, братья, по вере, святоша?» Человек в белой ризе опустил голову. «Грехи, совершаемые именем церкви, не могут пасть на спасителя?» «Ну уж нет. Каждый отвечает за все». Глаза Тави горели, щега судорожно дергалась, и девушка прижимала ее ладонью. Каждый отвечает за каждый грех своей веры, своего дела, своего знамени. Не будем спорить. Примирительно поднял руку священник. Я пришел, чтобы помочь. Я уже сказал, меня специально готовили к этому дню. Дню, когда пробудится сила погребенного под храмом. Какого такого погребенного? Подозрительно осведомилась Тавия. Разговор шел только между ней и священником. Кантурок и Сидри молчали, только и успевая поворачивать головы от одного из спорщиков к другому. Рассказ священника Тави все время перебивала язвительными репликами. Видно было, что случившееся в лесу задело ее по-настоящему. Этот нелепый, не весь откуда взявшийся человек, ворвавшийся в тщательно продуманный... Правда, уже начавший трещать по швам план. «Человек без имени» — он отказался его назвать, сказав, что мирское свое имя давно забыл, а церковное он откроет лишь на суде спасителю. Он повелевал странными силами. Но Тави не чувствовала в нем ни малейшей магической искры. «Зато чувствую я. Вот еще одна загадка». Однако он и в самом деле способен был на многое, и ему не требовалось для этого ничего. И волшебство его, если только это можно было назвать волшебством, не имело ничего общего, как с колдовством магов Радуги, так и с тем, которым пользовалась сама Тави. Я долго готовился. Я знаю, что настанет день, когда то, что открывается в видениях нашим братьям, станет явью. Спаситель явится на грешную землю. «Слышим эти сказки уже сколько лет!» — проворчал Кантурок. Они сидели на крошечном островке. Позади остался первый болотный рукав. Ничего особенного. Обыкновенное северное болото с черными зеркалами стоящей воды, камышом, зыбкой травяной сеткой под ногами, кувшинками на водной глади, чахлыми деревцами. Тут не чувствовалось ничего странного, ничего потустороннего, никаких спящих теней или хотя бы самых заурядных чудищ вроде болотных упырей или бродящих веслюгов». Вольный уже начал с иронией поглядывать на Сидри, однако тот сидел, не обращая никакого внимания на эти взгляды, и это при знаменитой обидчивости гномов. Спускалась ночь. Погоня наступала им на пятки, но идти глубже в болото Сидри отрез отказался. — И ноте тут никто не ходит. Дня дождемся И попадем под ливень? подбоченилась Тави. «Выйдем с рассветом, если нас до того времени не прикончат». Огня они разжигать не стали. Священник так и сидел в своей перепачканной рясе, и казалось, ему нипочем и холод, и пробирающая до костей сырость. Он торопился, он старался рассказать как можно больше. В Хвалине есть храм хладного пламени. Мои братья по вере не любят чтящих древних богов. Я же не вижу в этом ничего странного или предосудительного, ибо Спаситель пришел в мир, чтобы спасти его целиком, дать всем шанс, неважно, кому ты поклоняешься и кому молишься. Древние боги когда-то властвовали на этой земле, и клянусь верой. Тогда времена были честнее, и праведника можно было найти куда проще, чем сейчас. Так вот, в Хвалине есть такой храм. В его подвале живет старик, живет уже не весь сколько лет. Наш собор построили много позднее храма хладного пламени, но кафедральный хронограф ясен и недвусмысленен. Уже давным-давно в подземной келье там живет некто, владеющий великой силой. Его преосвященство епископ несколько раз пытался поговорить с отшельником, как и многие его предшественники. Увы, старец никого не захотел видеть, ни в прошлом, ни сейчас. — А откуда ты все это знаешь? — подозрительно спросила Тави. — В свое время нам рассказали о нем маги-радуги. Потом подтвердил настоятель храма Хладного Пламени. Потом некоторые наши братья, находясь в духе, приближались к таинственной келье и чувствовали силу. Так вот, эта сила пробудилась сегодня. Она явила свой лик или личину почтенному гному, и он должен был ответить: пустить вход силу гор, не так ли? И вот, у вас на плечах висит погоня. Священник с победоносным видом оглядел слушателей. «Ну и что?» Тави нетерпеливо наморщила нос. «Ты рассказал нам забавную сказку. Почему мы должны тебе верить? Да, деревья ты двигать умеешь, не спорю, ловко. Но у нас свое дело. И нам вовсе не интересно, почему какой-то выживший из ума колдун...» «Он не из радуги», — покачал головой священник. «Они сами сказали нам». «Ну...» Но... Им и мы соврать недолго, бросил Кантурок. Не спорю, частенько скверняет уста их недостойная ложь. А тогда какой смысл говорить? И почему этот маг, колдун или кто он там, почему он так важен для истинно верующих в спасителя? Хорошие разговорчики ведем, пробурчал Сидри. Сейчас маги явятся нам локти вязать. А мы тут про веру да про спасителей. Я вот так скажу. Топор мой главный спаситель. И всего моего рода. Оружие не спасло ваше царство, достойный гном. Покачал головой священник. Об этом мог бы не вспоминать. Обиделся Сидри. Я буду молить спасителя простить мне эту невольно нанесенную тебе обиду. «Достойный!» Священник покаянно наклонил голову. «Ну так и что? В десятый раз уже спрашиваю. Что он вам, этот старик?» Тави теряла терпение. Священник глубоко вздохнул. «Почему, как вы думаете, в Хвалине такой роскошный собор?» «Только нам про это и думать!» Не слишком вежливо проворчал канторок. Однако священник пропустил насмешку мимо ушей, потому что многие в нашей церкви верят. Голос его упал до неожиданно задрожавшего шепота. Многие, и я в том числе, верят, что этот старик и есть Спаситель. Сидри фыркнул, Кантороку усмехнулся. Тави ограничилась тем, что скорчила гримаску почему же вы тогда не это, ну, хороводы свои вокруг него не водите? Если его желание пребывать в одиночестве, как могут смиренные его служители навязывать ему что-то иное? И как может церковь пройти мимо тех, на кого пал его взгляд? Мы все ощутили толчок. Он шел из подземелья храма хладного пламени. И как можем мы мешать тем, на кого он взглянул делать свое дело. Мы лишь просим позволения. Шпионить за нами? Ну уж нет!» Тави вскинулась разъяренной кошкой. Из сгустившейся за их спинами тьмы из лежащего над болотами непроглядного покрывала донесся долгий переливающийся не то стон, не то плач, перемежающийся короткими сдавленными всхлипами тянуло существо в ночи. И снова у Кантурок немедля вскочил на ноги. Оба меча на готове. Священники Тави остались сидеть только оцепенели на мгновение. Сидри же с неожиданной ловкостью подхватил чудовищного вида боевой топор с длинным серповидным лезвием. Вытянутым его концом можно было колоть. Обух и пету украшали внушительного вида шипы. — Начинается, — спокойно сказал гном, куда только подевался весь его страх. — Ты, парень, зови давай своего спасителя. Нам он всем сейчас пригодится.